Глава 13. В ситуации ужасающей безвыходности мне бывать уже приходилось. И в те страшные моменты мне помогала только молитва, единственное, чего меня не могли лишить. Вот только на этот раз у меня не было времени даже на молитву. Ребенок наконец-то замолчал. Видимо, не до конца оправился от болезни и от усталости заснул. На этот раз я его слабости обрадовалась, Истошный вопль долгое время мешал сосредоточиться. Потом его отваром отпою. Старуха к рынку не прихватила в свой побег, если будет еще кого отпаивать. Но и теперь, в блаженной тишине, я все равно пока не нащупала так необходимый нам обоим внутренний резерв». Вспотела от нескольких попыток сесть из открытой двери, по полу тянула сквозняком, но я не отвлекалась на неприятные ощущения, знала, что время на исходе, пришёптывала, обращаясь к самой себе. «Разворачивайся, ты, чертова нутро! Где-то же ты есть, мы когда-то с тобой сумели договориться, но сейчас мне нужно, чтобы ты развернулась и осветила весь мир». «Хотя слепи этих клятых демонов, если на ноги меня поднять не способна!» Все, чего я добилась, смогла увереннее махать руками, но этого было катастрофически мало. Зельтяна сорока или сама Зельта ошиблась в предположении. Я расслышала приближающиеся звуки раньше, чем через пару часов». Хотя могла и ошибаться, поскольку все мои попытки серьезно влияли на сознание. Времени в любом случае казалось недостаточным. Пройди хоть два дня до появления врагов. Стук, топот, ржание лошадей, хруст старых досок крыльца. Конец попыткам. Увидев край тяжелого кожаного сапога, я закрыла глаза и окончательно успокоилась. «Здесь, она здесь», — прозвучал низкий мужской голос. На полу валяется. Но вроде бы это она. Я не реагировала, осознав, что теперь у меня на подготовку любого маневра остались считанные мгновения. К первому демону подошел еще один или даже двое. Ближайший со всего размаха пнул меня в бок. Я даже не поморщилась. Да и парализованное тело боль не выдала. Один из мужчин ужаснулся. Сдохла? «Государь Рока будет в ярости». Я без каких-либо эмоций отметила, что солдаты называют великого князя уже не сударем, а государем. Интересно, они действительно рассчитывают на победу в этой неравной войне и в итоге воцарение Зохара на Сантрийский престол? Мне стало бы смешно, будь для того хоть какие-то силы. Мертвый я притворяться не собиралась, но и демоны не спешили наклоняться ко мне и проверять. Я расслышала голос третьего от двери. «Забираем ее с собой в любом случае. Он должен лично убедиться». «Но ты прав. Государь будет рвать и метать. Эта сука должна была поплатиться, если уж не остановить Центринскую армию». «А там что еще за выродок? Тоже дохлый?» «А нет, вроде дергается. Его приятель гоготнул. мельская княжна нагуляла этого уродца? Забавная она. Вроде замуж за дракона выходила». Тот-то паскуда Шелли удивился бы. Друзья его веселье не поддержали, а тот, что был ближе остальных, подался ко мне. Вот-вот ощутит дыхание». Но он повернулся к двери. Вероятно, там стоял главный их отряда. Интаж, а может, мы пока ее того? Ну, пока теплая. Демоны есть демоны, а я даже не содрогнулась, мысленно сжимая концентрацию драконовой магии всеми своими мыслями. Некогда, рявкнул командир. Надо возвращаться. Мы и так с плохими новостями. берите тело, Рантар. Потом с живыми девками развлечёшься. А с выродком что делать?» — поинтересовались у него. «Да ничего, оставляйте тут. Хотя нет. Подожгите занавески. Эту хижину местные могут использовать, чтобы прятаться от наших. И мы бы не нашли. Не указывай поисковое заклинание примерного направления». Он пошел на улицу а ближайший все таки наклонился ко мне. Вздёрнул резко на руки и тотчас заметил с надеждой. «Кажется, она еще живая. Еле дышит, не шевелится, но...» Демон наклонился к самому моему лицу и принюхался, улавливая дыхание или пытаясь понять, что со мной происходит. И в этот момент я распахнула глаза, вскинула руку, выпуская черную петлю. Плашмя пустила под его подбородком, рассекая глотку, он успел что-то прорычать. Но я уже падала обратно на пол вместе с ним, смогла приподняться над телом, раскинула обе руки в стороны, создавая две стены драконьего огня, и с напряжением хлопнула. Второй демон целых пару мгновений пялился на меня и даже не сообразил ничего сделать, чтобы прикрыться. Что, мразь? не ожидал поинтересовалась я за миг до того как сожгла его пламенем две победы меня здорово ободрили да и магия начала разворачиваться в полную силу призванная мною для спасения или это все таки сработало заклинание ведьмы на увеличение я потом смогу осознать а пока на улице есть еще один демон и он от чего то не спешит возвращаться хотя должен быть привлечен шумом Сила струилась по моим рукам, черные петли из пальцев расползались в разные стороны, заполняя пространство небольшого домика. Но ноги не держали, их я вообще не чувствовала. Я била дымом по полу, вздергивая себя таким образом все выше и выше, и в итоге практически криво повисла в воздухе, сосредоточенно глядя на дверной проем и наращивая внутри мощь для единственного удара. Но демон там не появился. Через мучительные несколько секунд раздался страшный скрежет, и целая часть стены отлетела в сторону. Врага я разглядела в круге огня. Он смотрел на меня из-под лобья багровыми глазами, а в руках сжимал два длинных меча. Мы, не отрывая друг от друга цепких взглядов, синхронно вдохнули, выдохнули и сорвались навстречу. Я ударила обеими руками, поднимая себя петлями еще выше. Отпустила дым и занесла руку для удара. Оранжевые круги полетели в стороны еще до того, как мой кулак соприкоснулся с его черепом. Но и демон не мешкал. Он всадил оба меча мне в живот на перекрёст. Чуть успел бы развести в стороны, и я развалилась бы на две неровные половины». Но я смогла опередить его на тысячную долю мгновения, потому рухнуло уже после того, как полетело вниз его мертвое тело. Кажется, больше никого не было. Но я от ужасающей боли не могла ни оглядеться, ни даже простонать. Хотя знала, что следует делать, во мне сейчас заложено три чертовых магии, и уж такая сила меня излечит, если я все еще не мертва». Но для начала придется вытащить из себя лезвие. Я лежала на спине и вжимала до крови пальцы в сталь, чтобы получше ухватиться. Первое вышло запросто, хотя и отправило меня в недолгий обморок. Когда очнулась, взялась за второе. Остатки жизни во мне однозначно подтверждали, что сила внутри меня накопилась больше, чем когда-либо было в смертном человеке. «Теперь можно и поспать» и плевать, что нет никакой уверенности, что смогу проснуться. Где-то далеко заплакал ребенок, а я уже погружаясь в бессознательность, шептала. «Тихо, Сигор. тихо. Я сейчас совсем немного полежу, а потом тебя кормить будем». Это был самый глубокий сон, похожий на бездонную яму, в которую можно бесконечно проваливаться. Но и из него я смогла выкарабкаться. Когда ухо уловило новые шумы из мира смертных, сглотнула, сжала окровавленным кулаком рукоять меча, открыла глаза и приготовилась убивать еще хоть десяток врагов. Однако разглядеть я смогла крибое и носатое лицо зверолюда, который огромными глазами пялился на меня. Тут девочка какая-то. Ребят, быстрее она ранена эх не зря мы за демонами решили проследить вот ведь изверги я улыбалась ему как сумасшедшая дура и не могла ничего поделать с этим безумным счастьем на нем военная форма и нашивка с изображением зеленого солнца шести окраинские вояки наткнулись на меня как же богиня добра другой зверолют изумлялся так эта девочка извергов пришила «Её, может, к нам в батальон записать? О, боги, тут ее ребеночек. Хорошенький-то какой, весь в маму! Давайте скорее их в деревню, раны нужно перевязать!» Кажется, их тоже было трое. Но эта троица принципиально отличалась от предыдущей. А в деревне мы по наводке сельчан попали в тот же дом, богами посланный и в первый раз. Сигор, после двух капель отвара снова начал розоветь. Крепкий мужик мне в спутнике достался, хотя мы друг друга стоим. Солдаты меня в лицо не узнали, потому я представилась. Вот только никак не могла объяснить, как оказалась одна в глухом лесу. Подождите, сударыня, Вы ведь вроде почти же на Дракшеле? Припомнил самый горбатый из них, поразив хозяйку дома до такой степени, что она рухнула на скамью с коротким охом. Потому мы должны доставить вас к Центринским подразделениям. «Пусть они обеспечат вашу охрану. Таких мелких отрядов демонов еще очень много. Мы трое не можем гарантировать, что довезем вас живой до имельцев. Вы нас тоже поймите. Не хотелось бы разрушить новый союз с Центриной из-за того, что мы откусили кусок, который не можем проглотить». Я кивнула и глубоко задумалась. Их беспокойство я понимала. Они и так храбрецы, втроем отправились следить за демонами в лес, хотя при прямом столкновении, скорее всего, были бы обречены. Я могла бы теперь вернуться к Майеру в храм, но не знала наверняка, ищут ли меня другие демоны. Да и выдавать его местоположение, как и причину нахождения там, я права не имела. Потому после размышлений приняла их план. Сначала до подразделений, а потом уж можно и домой заглянуть — Матушку красавчиком Сигором до смерти перепугать и сочинять, что случайно такое народилось. Ближайшее военное командование сейчас остановилось в замке Великого князя 6 окраины. Туда мы попали через два дня. Зверолюды откуда-то добыли открытую повозку, набрали у сельчан теплых одеял, чтобы как можно меньше трясти нас с ребенком в дороге, а к прибытию на место я уже могла переворачиваться с бока на бок. Паралич, кажется, уже полностью прошел. встать я не могла пока из-за ран, смертельных для человека, но, судя по всему, я о них через несколько недель и не вспомню. Малыш Сигор елозил у меня под боком, заметно окрепший. Он смешно креплялся, если надавить на носик в форме круглейшей картошки, а голосом обладал крепким, язычным для такого чудушного тельца. Я почти сразу разглядела знакомое лицо в группе встречающих. Аштар изумился посильнее моего. Я-то предполагала, что он где-то здесь. «Айса, какими судьбами?» Мне пришлось сочинять сказки и для него, и для остальных, среди которых главным оказался верховный колдун империи, герцог Кеймар. Я сопровождала Майера в его поездке, в дипломатической миссии в Четвертую окраину. Лошадь понесла, я слишком далеко ускакала, а потом увидела этих демонов, пыталась спрятаться от них в лесной хижинке, но пришлось отбиваться. Ребенка там и нашла. Видно, мать где-то неподалеку погибла». Один из командиров скептически изогнул бровь. «И ваш жених просто так поскакал дальше по своим дипломатическим делам? Милорд Сау потерял нюх на возлюбленную или вообще не был заинтересован в ее спасении? Шутка была слишком грубой и отчетливо оскорбительной. Лишь для солдат и сойдет. Многие в центральном зале заухмылялись. Ничего не меняется. Меня как ни считали равной дракону. Так никогда и не начнут. «Хоть я по десять демонов из стана врага в день убивать буду!» Я в ответ развела руками. «Дескать, думайте, что хотите. Сама не понимаю». Но Кеймар отмахнулся, не посчитав вопрос слишком важным для обсуждения среди всех. «Пусть девушка отдохнет и излечится. Отнесите ее в свободную спальню. К ребёнку пристройте няньку». Зато у нас наконец-то созрел дельный план, как все закончить быстро и с минимальными жертвами. Про план лично мне сообщить не захотели. Вернее, потащили носилки из зала до того, как я успела услышать подробности. Как же в теплой постели было хорошо после стылых лесов. Даже боль заметно поутихла от того, что я надолго погрузилась в полный покой». Сигора нянька расхваливала так, будто краша младенцев никогда не встречала. Она же и откармливала его, будто на убой. Детские крики даже посреди ночи от чего то никого не раздражали. Наоборот, и служанки-зверолюдки улыбались от уха до уха, а служанки человеческой расы недоуменно поглядывали на малюсенького уродца, но почему-то тоже счастливо улыбались. Я услышала объяснение в их разговорах. Будто ожил замок. Надежда сюда вернулась. Не оставит ли княжна Эмельская малыша нам? Или этот добрый знак захочет к своему увезти? Разумеется, не оставлю. Няньки здесь хорошие, люди вокруг добрые. Но все же спокойнее, если ребенок останется под моим присмотром. Уже на утро я смогла встать, хоть и с помощью служанок, и выйти на улицу, подышать свежим воздухом и проверить свои силы. Нянька и Сигора укутала в теплое одеяло, положила в корзинку и поставила на лавку рядом со мной. Мол, тоже пусть погуляет немного. Раз его холод наше путешествие не прикончил, то лучше и не разнеживать в полном тепле. Я вытянула ноги, запахнула зимний плащ поглубже и натянула капюшон, закрывая голову от пронизывающего ветра. Но капюшон не помешал мне уловить до дрожи знакомое чувство. От центральных каменных ворот, подняв меховой воротник до самых ушей, ко мне шагал Элвин яо И от чего то это не стало никакой неожиданностью. «А вот и вы, милорд!» — я не сдержала улыбки. Мне сегодня ночью вдруг подумалось, как странно, меня мечами вдоль и поперек изрезали, а вас все нет и нет. Он тоже широко улыбался, остановившись передо мной. Как же на сердце сразу стало жарко, и все раны показались чудными царапинами. И все испытания лишь предисловиями к нашим взаимным взглядам. Элвин не обнял и не поцеловал, что было бы крайне неуместно. Он выбрал самый нейтральный и беззаботный тон, как если бы здесь, в военной крепости, просто встретилась пара хороших знакомых. Тебя так быстро ими изрезали, что я просто не успел бы даже на крыльях долететь из сердцевины. Но все же не выдержал и запряг коня. Направление пути, как понимаешь, пришлось менять, потому и явился с опозданием. «Сильно еще болит?» «Выглядишь плохо». «Я выгляжу намного лучше, чем вчера. А про боль не спрашивайте. Вы ведь и так знаете». «Знаю». «Айса, почему ты не осталась с Майром на всю зиму? Решила вернуться домой?» «Самое время, надо заметить». «Ты бы еще подождала лютых морозов и шагала прямо через главный лагерь Зохара-Рока» к Майру, надеюсь еще вернуться милорд так получилось я подумала и честно пересказала ему все что произошло, а теловина подробности скрывать не было никакого смысла хотя продыхание дыхание старой ведьмы опустила побоялась что это может стать для него последним аргументом он слушал молча и разглядывал малыша я заканчивала свой рассказ приятными вещами пока не знаю где осяду еще не решила но уверена, что если там найдется место для меня, то и для ребенка отыщется. Какая теперь уж разница?» Элвин покосился на мое лицо весело. «А вот инстинкт». Не думал, что это случится именно так, но почти в точности предсказал его появление. «Какой еще инстинкт?» Я нахмурилась. «Просто скажу прямо. Если бы не Сигор, я бы не выжила». «Я поднималась сквозь боль и отплёвываясь кровью. Не из-за себя». «На себя никакой воли бы не хватило», — Элвин тихо смеялся. Сигор? А разве не так зовут твоего близкого приятеля из университета, того самого, за которого ты вышла бы замуж, если бы мир был справедлив? А разве я знаю много имён зверолюдов, милорд? Или вы предпочли бы для него драконье имя?» «Драконье? Наподобие Элвина?» Он снова чуть склонился, рассматривая ребенка. Нет, это определенно Сигор, а не Элвин. На серо у него вырастет с мой кулак. Симпатичный паренек, вылитый дракон. Да, личиком не вышел. И я тоже с нежностью уставилась на младенца. Но среди зверолюдов он будет, как вы, среди драконов. Самый красивый, самый заносчивый. «Ну да, из-за того, что самый красивый. Прекратите искать в моих словах двойное дно, хотя бы пока я сижу тут смертельно раненная. «Понял. Подожду, когда ты сможешь отбиваться и огрызаться, как раньше». «Айса», — он посмотрел пристально, внезапно посерьёзневшим взглядом. «Я очень зол, что ты уехала». «Зол из-за недомолвок, из-за того, что ты даже не посчитала себя обязанной мне сообщить. Это не потому ли, что императрица очень заинтересована в нашем с тобой браке?» Я воскликнула удивленно. «Вы уже знаете?» Ругаю себя за то, что сразу не догадался. Это ведь было очевидно. Но Аннабель подавится злостью, когда увидит, ребенок то у тебя!» Так или иначе появился. Я поправила одеяльца и вздохнула. Не шутите так. Это на самом деле совсем не весело. Анабель пойдет на все, чтобы защитить свою корону, уж поверьте. Я даже мечтаю, чтобы у вас родился сын дракон как можно скорее, тогда ее величество захлебнется своим ядом. Вон нянька уже бежит, да и мне пора в спальню. Лекарь разрешил выходить лишь на несколько минут. Я с кряхтением встала, бездумно держась за перебинтованный живот, сделала пару шагов, но обернулась, не выдержав. Мы так давно не виделись, милорд. Я правда очень рада. Вы за это время не женились случайно? Не успел даже помолвиться. Он смотрел на меня серьезными глазами. Мы, драконы, с подобными вещами редко спешим. Но остановил свой выбор на Кайтане. В груди кольнуло, а я сделала вид, что этого не заметила. Пусть не заметит и он. Это очень здорово. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Вы здесь из-за меня, но надолго ли задержитесь? Не хочешь отпускать? Тогда останусь. Нет, просто интересуюсь, — я покривила душой. Не начинайте сейчас, прошу. Не собирался, оно непроизвольно вырывается. «Мне нужно уехать. Генералов и военных командиров хватит и без меня. А в империи сейчас море вопросов, которые Тири в одиночку не решит». Он смотрел так, будто извинялся за то, что должен меня оставить, хотя это именно я оставила его первой. «Нянька уже унесла ребенка в тепло», А мне, как обычно, каждый шаг от Элвина давался очень сложно и придумывалось тысяча поводов, чтобы его не делать. Всё постепенно наладится, когда Зохара и его прихвостней уничтожат. Интересно, а какой план у герцога Кеймара? Могу догадаться, исходя из твоего рассказа. Элвин отвел от меня задумчивый взгляд и тоже уставился на каменные стены. «Если Рока ищет именно тебя каким-то заклинанием, то рано или поздно он или его демоны окажутся там, где ты. Здесь, как вижу, плохое место для засады. Мелким отрядом сюда не двинешься, потому лучше найти что-то менее громоздкое, но такое, где можно спрятать много наших солдат». «Я приманка?» У меня вырвался нервный смешок. «Ну, я бы на месте герцога сделал именно так. Империя огромна. Зохар может укрываться и вредить Центрине десятилетиями, а без него все его демоны за месяцы будут истреблены». «Как душевно прозвучало!» Я продолжала смеяться. «Но я одобряю этот план». «Зря мне не сообщили, я бы согласилась. Ведь смерти ему желаю побольше прочих. Значит, мне нужно выздоравливать еще быстрее. Я пойду». Элвин промолчал. Я просто почувствовала мимолетное его стремление догнать, проводить или отнести на руках, прикоснуться или хотя бы еще о чем нибудь поговорить, но он остался на месте и ничего не произнес. Из него вышел бы прекрасный правитель, такой, который может все свои чувства держать в узде, если так сейчас лучше. Иногда, сдается, и свидетельницей этих поражений только я и была. Но я никому о том не расскажу.